Глава двадцать пятая «Мариус, что это было?» — спросила Белла, когда мы оставили бедного, разнервничавшегося Уилсона в библиотеке. Гилберт же объяснил, что проблема со счетом Сесила была просто случайной ошибкой. Он не сделал ничего предосудительного, как тебе прекрасно известно. Бегая от двери к двери в поисках банкира Бэйнса, я ответил как мог. «Знаю, он тебе так и сказал, но я также знаю, что незаконный вывод средств из компании был бы преступлением и в лучшем случае стоил бы Гилберту карьеры, а в худшем — привел бы к тюремному заключению. Можешь ли ты, положа руку на сердце, сказать, что у него не было причин убивать Сесила?» Угольно-черные волосы Беллы взметнулись, когда она покачала головой. «Суть не в этом». «Конечно, у Гилберта была причина убить Сесила, но уверена, что ты мог бы приписать мотив и мне, если бы хорошенько постарался». «Ты убила его, чтобы защитить своего проворовавшегося жениха?» «Хм, проще, чем я думала». Она, судя по всему, даже удивилась. «Но что бы ты ни думал о Гилберте, я знаю, что он не крал деньги, так же, как знаю, что он бы не стал убивать другого человека. Ты все неправильно понял». «Хорошо». Ни в одной из парадных комнат Гилберта не было, хотя во время поисков я наткнулся на прекрасный бальный зал, которого раньше не видел. Дом действительно был очень большим. «Прошу прощения», — переспросила моя спутница, когда я вынырнул обратно в длинный неосвещенный коридор, где, казалось, я и так проводил половину своего времени. Я сказал «хорошо». Я не хочу, чтобы Гилберт оказался виноват, если это разобьет тебе сердце. По крайней мере, это была наполовину правда. Но нам все равно придется поговорить с ним, если только я смогу его найти. Так ты ищешь Гилберта? С ноткой удивления спросила Белла, и это застало меня врасплох. Я остановился у двери в столовую. Конечно. Почему же ты сразу не сказал? Он в своей комнате. Всегда встает поздно после вечеринок. Когда дело касается сна, он как трехмесячный ребенок. Если ложится спать после полуночи, то потом почти весь следующий день для него потерян. Ах! «Как ты думала, что я делал в коридоре, если не искал Гилберта?» Белла сложила руки на груди, и золотое платье, которое было на ней с прошлой ночи, снова поблёскивало на свету. «Я думала, ты сошел с ума. Хотя, если говорить совсем откровенно, я пришла к такому выводу, когда нашла тебя лежащим на тротуаре посреди Блумсбери». «Так вот, почему ты пригласила меня сюда, да? Почему так много наших разговоров заканчивается спорами?» Она подошла ближе, как будто готовилась к бою. «Именно поэтому...» Глаза Беллы горели, и я со странным волнением вспомнил, какой страстной она могла быть. «Хотя вообще-то я соврала». «Прошу прощения». Она не собиралась деликатничать со мной. «Ты слышал? Я солгала. Твой издатель — друг моего дяди». «Бертранд Прайс Льюис беспокоился о тебе, поэтому позвонил моему дяде Безилу. А Бэзил позвонил мне и попросил проверить, не сошел ли ты с ума». И когда я нашла тебя на тротуаре, то подумала, что пары дней вдали от города пойдут тебе на пользу. Я повернулся посмотреть на солнечный свет, льющийся из холла. Какое искушение выбежать наружу, надеясь, что моя машина сможет довести меня обратно в Лондон? За ту сумму, что я за нее заплатил, я рассчитывал, что она доберется хотя бы до ламанша, не говоря уже о полуметре тающего снега. Прости, Мариус, я не хотела. Но расстроила меня не она. Берти действовал за моей спиной. Он был одним из немногих, кому я рассказал о своих отношениях с Беллой. Но единственное, что его заботило, — это деньги, которые он получит от моей следующей книги. Я, наконец, смог сформулировать свой вопрос. «Что тебе сказал мой издатель?» Белла шумно выдохнула и сочувственно посмотрела на меня. Это было гораздо хуже, чем гнев. Я знаю только, что у тебя были проблемы с новым романом, и все. Он решил, что друг поможет тебе почувствовать себя лучше. Я знаю, что вы встречались в канун Рождества, и мы договорились, что я случайно столкнусь с тобой после этого. Это я придумала. Не знала, согласишься ли ты разговаривать со мной, если бы я просто приехала к тебе домой. Я услышал достаточно и двинулся прочь. Сложно было привыкнуть к мысли, что два человека, которые должны были быть моими друзьями, сговорились против меня. Даже если они пытались мне помочь, их нечестного способа это не отменяло. Для них я был просто дурачком, слабоумным, с которым надо обращаться с осторожностью. Я побрел вверх по лестнице, а Белла с опустошенным видом так же медленно шла следом. «Были и другие причины», — продолжила она, но я не стал оборачиваться. Я хотела, чтобы ты приехал сюда для моральной поддержки, потому что знала, что Сесил снова начал пить. Пока ей не удавалось меня задобрить. И я хотела снова тебя увидеть, Мариус. Правда хотела. Ты был моим лучшим другом многие годы. Я никогда не встречала кого-то, кто мог бы заменить тебя. И сомневаюсь, что когда-либо найду. Я должен был простить ее и рассказать, что сам чувствовал, снова встретившись с ней. Но вместо этого я пошел по коридору и постучал в дверь Гилберта, пока Белла не успела меня догнать. «Я сплю. Уходите», — пробормотал вздорный парень. Так что я не стал церемониться и зашёл внутрь. В комнате было темно и душно. Казалось, каждая молекула кислорода прошла через легкие Гилберта, пропитанные красным вином и виски. «Ничего, что я тут сплю», — напыщенно начал он. А я, конечно, ответил, «Вовсе нет». «Я удобно устроился в кресле в стиле рококо, которое стояло в полуметре от его кровати. Я хотел бы задать тебе несколько вопросов». Гилберт прислонился к спинке кровати и потянулся за парой очков в роговой оправе, которых я на нем раньше не видел. «Пожалуйста, не стесняйтесь, пишите моей секретарше в банк в сети. Она ответит на любые запросы в течение недели». Если говорить откровенно, старичок, сомневаюсь, что ты бы хотел, чтобы невинная юная Дороти в твоем офисе услышала что-либо из моих слов. Как ты узнал, что мою секретаршу зовут Дороти? Мне просто повезло. Но так как это прервало бы атаку, на вопрос я отвечать не стал и продолжил. Дело в том, — сказал я уверенно, учитывая, что лишь наполовину представлял, в чем же в итоге дело. Что мы говорили с твоим коллегой Уилсоном? И... Редко мне доводилось встретить человека, который бы вложил столько презрения в одно слово. И я хотел бы знать, зачем ты пригласил его на праздник к Сесилу Синклеру». Гилберт втянул голову так, что лицо практически прижалось к плечам. «Я его не приглашал. Он почти умолял меня об этом». Белла обессиленно стояла у двери. Было заметно, что она с радостью бы ответила на любой вопрос за него, но, должно быть, все же понимала, что Гилберт сам должен был выбраться из ямы, в которой оказался. «Не говори ерунды. Ты не тот человек, которого можно убедить что-то сделать против твоей воли», продолжил я даже несмотря на то, что Гилберт открыл рот для возражений. «Так скажи мне правду. Ты пригласил его сюда, чтобы он взял на себя вину за то, что случилось с Сисилом? «Да как ты смеешь, Куин!» Его ярость пылала, как костер. Он уже не мог лежать в кровати, чтобы его еще там оскорбляли, поэтому вскочил на ноги. «Какая милая пижамка!» «Никогда не устану подкалывать Гилберта Бэйнса. Я и не знал, что ты покупаешь одежду всю в британских флагах». «Чтоб ты знал, моя мать вышила их для меня вручную!» Он раскалился еще больше, превратившись из свечи в лампочку в тысячу ватт. «А теперь слушай ты, выскочка!» Твои мелочные придирки меня не запугают. Если у тебя есть ко мне вопросы, отлично, но Белли этого слушать не нужно. Мне в моем старинном кресле было вполне комфортно. Гилберт мог изводить себя сколько душе угодно, и так как я ничего не сказал, Белла вмешалась тихим голосом: Тебе стоит ответить на вопросы, Гилберт. Так будет лучше для всех. Посмотрев на нее пару мгновений, он разразился очередным потоком недовольства в мой адрес. «Меня не интересует, какие ложные обвинения ты хочешь». А инспектора из Скотланд-Ярда интересуют. Я, наверное, упоминал, что при наилучшем стечении обстоятельств люблю считать свою речь блестящей. Что ж, это предложение поблескивало, как шелк. «Скотланд-Ярда?» Я наслаждался его реакцией, потому что я очень жестокий человек. «Именно так». «Инспектор где-то здесь на отдыхе и уже может быть в доме». Гилберт перестал мерить шагами комнату и повернулся к своей возлюбленной за помощью. Белла была умна, не говоря уже о том, что еще и до боли прекрасна. А еще она была забавной, безрассудно смелой, заботливой. «Лучше остановиться на этом, а то я могу продолжать список долго. Но ее ум всегда был главным качеством, и она знала, что не надо показывать пути отхода, пока Гилберт не объяснится. «Просто расскажи нам все, как было, целиком. Если ты не сделал ничего плохого, у тебя не будет проблем». Когда он так ничего и не сказал, я повторил самую интересную новость от Уилсона. Уверен, инспектору будет любопытно узнать о том, как ты делился информацией о финансовых сделках своего влиятельного клиента с подчиненным в банке. Тот же подчиненный впоследствии и обнаружил доказательства твоих преступлений, и его же ты решил пригласить на частный праздник в загородный дом того самого клиента, где тот самый клиент — понятия не имею, почему я продолжал повторять тот самый — был убит. Ты показывал Уилсону сделки Сисила и решил привести его сюда, как козла отпущения? На меня Гилберт смотреть не желал и не сводил глаз с Беллы. Дорогая, это все ложь. Ты же видишь, он искажает то, что произошло. Я бы не убил человека из-за простого недопонимания. Не знаю, как у этого парня работают мозги, но, боюсь, он не в себе. Белла перевела взгляд со своего жениха на меня и обратно. Было ясно, что она не знает, что и думать, а я не хотел давить на нее, так что дал Гилберту шанс. Она не может помочь тебе, старина. Но если ты не виновен, Просто объясни, что произошло на самом деле, и все будет отлично. Начни с Уилсона. Зачем ты его пригласил? Гилберт надул щеки, глаза его нервно бегали. Я же говорил, он хотел приехать. Не понимаю, почему меня критикуют за доброе дело. Родители бедного мальчика умерли, семьи в Лондоне у него нет. И так как он не поехал на Рождество домой, я решил, что ему понравится вечеринка в старомодном духе. Скажи ему, Белла, пожалуйста, скажи ему. Белла как будто не знала, как лучше поступить, и произнесла тщательно сформулированный ответ. «Все это совпадает с тем, что я знаю про Карла». Тогда зачем перед этим показывать ему данные о счетах Сесила? Едва ли это стандартная практика в таком секретном бизнесе, как твой. Гилберт внезапно остановился и, несмотря на свою нелепую пижаму, постарался принять представительный вид. По той же самой причине. Я пытался дать мальчику фору в этой крайне конкурентной отрасли. Ничто не мешает мне делиться с коллегами подробностями счетов, которые я веду. Я считал, что так он лучше поймет, с чем мы работаем. Он с торжеством одернул свою фланелевую рубашку. «И позволь спросить тебя, Мариус Куин, если бы я крал деньги Сисила, стал бы я передавать ученику подробности своего преступления?» Вот черт. Он поймал меня. И пару секунд я не знал, что ответить. Может и нет, признал я, а затем мой замечательный мозг увидел пробел в истории и заполнил его. Но это не объясняет того, почему деньги не вернулись. Прошла как минимум неделя с тех пор, как ты узнал о проблеме. Даже Сисил увидел, что что-то не так, и все же ничего не изменилось. Боюсь, именно так обстоят дела с деньгами, приятель. Этот самодовольный банкир ухмылялся, как солнце на детском рисунке. Средства очень медленно движутся. Вот почему еще я разговаривал по телефону на вечеринке перед Новым годом. Пытался отловить людей, которые должны были отправить на счет Сесилу, тысячи фунтов, но не сделали это. Мне хотелось застонать. Нет, мне хотелось закричать. Не то, чтобы это как-то помогло, это было поражение. У меня оказалось мозгов, как у Макрицы. Ну-ну, не страдай так, Мариус. гилберт подошел и покровительственно положил руку мне на плечо никто и не ждал что ты раскроешь дело почему бы тебе не предоставить это джентльмену из скотланд ярда тут нужны профессионалы белла все еще смотрела настороженно но судя по всему инспектор не увезет гилберта в полицейском фургоне должно быть в гилберте все же было что-то хорошее так как он вздохнул и предложил утешительный приз слушай приятель Ты все делал неправильно. Я знаю, это твоя работа — вычеркивать подозреваемых по одному, цепляться за всевозможные доказательства и изучать ситуацию с разных сторон. Но лучше же все упростить. Тебе надо было начать с тех, кто больше всех выиграл от смерти Сесила. И кто бы это мог быть? Ну, я не могу сказать наверняка. Но пару недель назад он изменил свое завещание. «Будь я на твоем месте...» Поискал бы его и вычислил, кто убийца. Я не мог поверить своим ушам. Он изменил завещание? Именно. Я был свидетелем. И его кухарка. Он изменил завещание, а ты нам не сказал? Мясистая челюсть Гилберта отвисла. А, ну, если так ставить вопрос, то, понимаю, звучит довольно... Где оно может быть, Гилберт? Перебила его Белла, торопясь не меньше меня. С остальными бумагами. Он его в кабинете не держал, это точно, так что, подозреваю, лежит в башне с личными вещами. Белла выбежала из комнаты, пока я даже на ноги подняться не успел. Ты, может, и не убийца, Гилберт, но мозгов у тебя, как у спящего осла.